Приём 34. Один текст одна цель. А с вами случается такое: садясь писать текст, вы скоро теряете нить и уходите в сторону. Если бывает, то вы не одиноки. Нас много. Чтобы избавиться от неправильной привычки уходить в сторону, нужно всего-то запомнить правило: всякий текст должен иметь только одну цель. Стать поставщиком шлакоблоков. Хорошо. Стать поставщиком шлакоблоков, пригласить на выставку и заодно дать рекламу партнёрского магазина шуб плохо. Я не говорю, что вы не сможете сделать все три вещи в одном письме. Возможно, что и сможете. Есть лишь небольшой нюанс. Когда вы начинаете множить цели, убедительность текста критически падает. Люди просто не понимают, чего именно вы от них ждёте. А когда люди чего-то не понимают, они закрываются для контакта. Итог провал. Исключения составляют лишь связанные цели, которые приближают читателя к пониманию вашей главной цели. Допустим, вы хотите стать поставщиком уже знакомых нам шлакоблоков. Никто не мешает вам расписать алгоритм действий. Первое привозите образцы продукции, второе обговаривайте цену, третье поставляете пробную партию, четвёртое если всё хорошо, долгосрочное сотрудничество. Давайте повторим ещё раз. Связанные цели, которые приближают к достижению вашей главной цели допустимы. Несвязанные цели по принципу всё в одну кучу недопустимы.